Он меня вообще вопросами допекал. В салоне самолета раздался громкий смех. Улыбались даже Карина и Седой. Только Абуладзе хмурился, глядя в сторону. — Вон там сидит твой грузин, — показал в сторону полковника Майски. — Мы его решили с собой взять. «Правда — Правда? Всеволод подошел к креслу, где сидела Абуладзе. — Так это вы были? — Ну и вопросы вы мне задавали. Меня прямо в дрожь от них бросало. — Дурак ты, — громко сказал Майский. — Они играли с тобой, а ты как карась на удочку ихнюю попался. Они ведь твой второй телефон тоже засекли, а через него и нашу фирму. Хорошо, что друг позвонил и предупредил. А то остался бы ты в Германии или в Чехии, без денег и друзей. Или еще хуже, сел бы в ихнюю тюрьму. — Ты откуда знаешь, что они мой второй телефон вычислили? — возмутился Всеволод. — Ты же сам говорил, что если я по нему к ним звонить не буду, его найти невозможно. — Но нашли же, — возразил Майский. — Мы еле ноги унесли, иначе прихлопнули бы нас там всех до единого. Появился бармин, пришедший из кабины экипажа. «Командир спрашивает, вы не передумали? Точно в Абиджан летим?» «Пусть поменьше вопросов задает», — разозлился майский «Куда надо, туда и летим. Скажи точно в Абиджан. А если понадобится курс изменить, у нас Всеволод есть. Он нам курс подскажет. Он знает» как по карте ориентироваться, и штурманом служить сможет. Бармин повернул обратно. «Который час?» — спросил Майский. «Мне кажется, мои часы иногда отстают». «Уже половина одиннадцатого по Москве», — ответил Костя. «Всеволод», — решил Аркадий Александрович, — «иди в кабину. Нам важно не пропустить наш аэродром». Ты не забыл, где мы должны садиться? — Я это место даже во сне вижу, — засмеялся Всеволод, проходя по салону вперед и направляясь к кабине экипажа самолета. — Екепа, Либерия. Местное время двадцать часа ноль минут. — Московское время час ноль-ноль минут. Когда самолет вошел в пределы африканского государства кот де Всеволод снова отправился к экипажу. — Сворачиваем на Либерию! — крикнул он командиру самолета. «Нельзя — Нельзя! — ответил командир. — Здесь высокие горы. Сворачиваем — Сворачиваем! — махнул рукой Всеволод. — Самая высокая гора не больше двух километров. — 1752 семьсот метра. От Донаны возьмете направо. — Откуда я знаю, где эта Донана находится? — зло сказал командир. — Курс правее гор, — крикнул Всеволод. — Донану вы сразу увидите. Это единственный городок в этой части страны. Сегодня хорошая погода. «Что — Что? — не понял командир. — Погода, говорю, хорошая. Всеволод наклонился над картой, которую достал из кармана. Развернул ее. — Все правильно, — сказал он. — Пройдем от Донаны правее. Там будет город Зиале. Пролетаем над рекой Сессе и выходим к Либерии. Город Екепа. — Что за название? — нахмурился командир. — Здесь и аэропорта приличного не будет. Куда мы сядем? — В Екепа большой заброшенный аэродром, — показал вниз Всеволод. Там сумеем сесть. Если заброшенный то как мы сядем? Там уже приземлился один самолет до нас, пояснил Всеволод. Поэтому не волнуйся, командир, сядем и мы. Местные племена держат эту дорожку в сохранности, считая, что на ней когда-нибудь приземлится их местный бог. Екепа — городок на севере Либерии действительно имеет небольшой аэродром, способный принимать достаточно тяжелые самолеты.